Глава 5. Хочешь жить — умей вертеться. Полчаса спустя Светка притащила Леру на местный пляж, расположенный в стороне от городского и скрытый небольшим леском и высокой скалой, на вершине которой белели корпуса Института океанологии. Даже снизу было видно, что часть здания, стоящего на самой кромке скалы, обрушилась и огорожена металлической сеткой с желтыми предупредительными ленточками. «Что у них там случилось?» — поинтересовалась Лера, кивнув в сторону расколотого корпуса. «А ты что, не слышала? У нас тут ночью землетрясение было! Так тряхануло знатно, что некоторые дома рухнули! Особенно сильно трясло в этом районе. Вот часть институтского корпуса и свалилась со скалы прямо в море. Я удивляюсь, как только их причал не засыпало. У них там разные дорогущие исследовательские корабли стоят. Было бы жалко, если бы они пострадали. Но здание быстро восстановят. Вот увидишь». Хозяева у института богатенькие. «Разве он не государственный?» «Там какая-то сложная собственность», — отмахнулась Светка. «У нас все знают, что совладельцами института является семейка Комиссаровых». «А это еще кто?» — полюбопытствовала Лера. «Местные богатей. Да еще семейка вурдалаков. Ты о них обязательно услышишь. Виктория Комиссарова вся из себя такая фифа и светская львица, а ее муж Николай...» хозяин местного рыбного завода, и институт ему тоже принадлежит. Подмяли под себя весь городок. В новом Ингершаме сейчас на любой чих нужно от них разрешение. А без этого ни один новый магазин, ни кафе не откроется. Комиссаровы с мэром дружат. Спонсировали его предвыборную кампанию, вот он и пляшет под их дудку. Слушая разглагольствование Светки, Лера рассматривала океанологический институт, огороженный высоким стальным забором. Когда подруги обошли скалу сбоку, стало видно, что с вершины от исследовательских корпусов вьется вниз широкая дорога, похожая до самого берега, где располагалась большая, тоже огороженная пристань. На воде возле нее покачивалось несколько белоснежных кораблей. «А чем они здесь занимаются?» — спросила Журавлева. «Исследуют моря и океаны, конечно», — с важным видом ответила Светка. «А что именно?» «Полегче что-нибудь спроси», — дернула плечами подруга, И девушки рассмеялись. Вскоре они вышли на пляж, с двух сторон прикрытый скалами. На берегу у воды и на больших валунах на мелководье загорали люди. Народу здесь и правда было гораздо меньше, чем на городском пляже. «Вспомни, а он и появится», — выдохнула вдруг Светка, сердито глядя на группу полуголых парней у кромки воды. «Что там?» — не поняла Лера. «Помнишь, я тебе только что про комиссаровых рассказывала. Вон там, сынок Виктории». Костя его зовут. Держись от него подальше, избежишь массы проблем. Проследив за её хмурым взглядом, Лера увидела высокого парня с истине-чёрными волосами. Загорелый, мускулистый, он, кажется, собирался запрыгнуть на широкую доску для сёрфинга. Ещё четверо парней наблюдали за ним и хохотали так, что было слышно по всему пляжу. «Интересно, что они тут забыли?» — прошипела Светка. «Обычно эта компания проводит время на частном пляже у особняка Комиссаровых или катается на яхте папаши Комиссарова. Что их сюда-то принесло?» Она схватила Леру за руку и быстро потащила её подальше от хохочущих парней. Выбрав укромное местечко неподалёку от большой деревянной лодки, лежащей вверх дном, девушки расстелили на гальке большое полотенце и, скинув лёгкие сарафаны, остались в купальниках. Загорелая Светка тут же достала из сумочки защитный крем и принялась втирать его в плечи и бока. «Ты бы ещё куртку надела», — бросила она Лере между делом. «В каком смысле?» — не поняла та. «Зачем тебе такой закрытый купальник?» Лера надела свой любимый, красный. Ну а закрывал он то, что другим лучше не видеть. «Мне такие нравятся», — тихо ответила она. «Почему? Фигура у тебя отличная, повода для комплексов нет. А в таком вот...» Светка кивнула на купальник Леры. «Не загоришь толком, только плечи и ноги». «Я не могу носить другие». «Почему?» «Просто не могу», — опустила голову Лера. «Излишняя стеснительность», — понимающе кивнула Светка, встряхнув косичками. «Ничего. Очень скоро я так разжирею на хрустящих печеньках твоей мамы, что начну носить утягивающее бельё и на пляже заворачиваться в прустыню». «Да не в этом дело», — Лера не сдержалась и хихикнула. Со Светкой она не могла долго сохранять серьёзность. «Ладно, смотри, а то ведь не отстанешь». Она повернулась боком и слегка оттянула край купальника. Светка едва не выронила тюбик с кремом. «Мама дорогая!» — вытаращила она глаза. «Слушай, прости меня, я же ничего не знала, и маман твоя ничего не говорила». «Да ничего страшного». Лера поправила лямки купальника. «Это ожог, да?» «Ой, всё, прости. Я знаю, что дура. Больше расспрашивать не стану». «Да лучше я тебе сейчас расскажу. Всё равно раньше или позже не выдержу». «Ожог. Верно. Он у меня почти половину спины и бок покрывает. Получила при пожаре. Но сама ничего не помню. Мне тогда всего несколько месяцев от было. Говорят, проводку замкнула в старой гостинице, где мы тогда остановились. У мамы на правой руке, чуть повыше локтя, тоже здоровенный шрам от ожога». «Да, я видела». Она его в тот же день получила, когда со мной из горящего номера выбегала. «Жуть! Повезло же тебе, что жива осталась!» «Да уж», — вздохнула Лера, втирая крем в плечи. «Повезло». «Слушай, а как же с парнями дела?» «В смысле?» «Ну, ты поняла, о чём я, раз такое дело, как они на это реагируют?» «Да не было никаких парней, отстань от меня», — отмахнулась Лера. «Парни в жизни не главное». «Ага, понимаю. Больше вопросов об этом не задаю», — клятвенно пообещала Светка. «А у Макса тоже есть ожоги?» «Нет, ему больше повезло. В нашей семье только я уродина». «И никакая не уродина. К тому же у тебя брат красавчик, а этого вполне хватает на вас обоих». «А теперь скажи мне, строго между нами и этой лодкой, девушка у него есть?» «Насколько я знаю, нет» покачала головой Лера, принимаясь втирать крем в ноги. «Какая радость!» — воскликнула Светка. «Значит, шанс у меня есть!» Она покрутила головой. «Он тут поблизости вату не продаёт? А то я бы сделала ему выручку!» «Он тебе и правда так понравился?» «Шутишь? Да я обожаю таких парней! Всё в моём вкусе!» Светка принялась перечислять, загибая пальцы. «Высокий!» «Стройный, спортивный, ноги длинные мускулистые, но при этом не толстые. Не люблю, когда у парней толстые ноги, а ты...» «Слушать этого не желаю», — Хахача замотала головой Лера. «Ты будто породистого коня выбираешь. Давай мы про Максима больше говорить не будем». «Ну ты, коза, прям вылитая Лерка, коза нашей бабушки». «Ну, в самом деле, давай ты обо всех своих предпочтениях расскажешь ему самому, а мы о чем-нибудь другом поговорим». «Странная ты», — буркнула Светка. «Если не о парнях, так о чём тогда говорит-то, Коза Ивановна?» «Ты обещала рассказать мне обо всех своих способах заработка». «Ах, да!» — вспомнила Светка. «Ну, я много где успела поработать. Коктейли и мороженое продавала, уборщицей на пляже трудилась. Но теперь придумала, как можно зарабатывать, особо не напрягаясь». «И как же?» экскурсии водить в новый ингершам каждое лето приезжают сотни туристов есть среди них любители ходить на экскурсии и разглядывать местные достопримечательности особенно любят всякие исторические места вот я и даю объявления в соцсети затем собираю небольшую группку приезжих теток и вожу их по городу а они мне хорошо за это платят о уважительно протянула лера а тебе много известно об истории вашего города да я про новый ингершам вообще ничего не знаю «А как же тогда?» «Думаешь, я им правду говорю?» Светка покрутила пальцем у виска. «Навру им короба, они и рады!» «Вчера привела я с десяток толстых домохозяек к здоровенному булыжнику в паре километров от города и сказала им, что это развалины древнего языческого храма. Дескать, рухнул он пару тысяч лет назад, а этот булыжник — часть его стены». Так тетки полчаса друг друга фотографировали на фоне этого камешка а потом еще столько положительных отзывов написали на моей странице что собралась целая очередь желающих поглядеть на этот булыжник лера расхохоталась так что с ее носа едва не слетели солнцезащитные очки а ты пожалуй нигде не пропадешь выдохнула она хочешь жить умей вертеться хмыкнула светка в паре метров от них загорала какая то девушка верхнюю часть ее лица Закрывали большие тёмные очки. Длинные чёрные волосы были скручены в пучок и заколоты на затылке массивным позолоченным гребнем. Непроницаемые стёкла очков скрывали её глаза, но Лера не сомневалась, что девица их разглядывает. Губы незнакомки тронула лёгкая улыбка. Лера подумала, что рядом с младкой Светкой её бледная кожа, наверное, выглядит смешно. Но что поделать? — О, сейчас начнётся, — посерьёзнела вдруг Светка. — Держись. — Что такое? — нахмурилась Лера. — Нам идут дружки Комиссарова.